Ева Юстас. Апрель 2020 года. Кара в последнее время так зашивалась на работе, что увидеться с ней получалось хорошо, если пару раз в неделю 10 минут на кофе и разбежались. Только однажды выбралась на пикник, да и там по минутно хваталось за телефон. Накануне Эвиного отъезда Кара всё-таки выгрызла себе свободный вечер. Так что отлично прогулялись и выпили напоследок. Сперва на одной стороне реальности, где бары были закрыты на карантин, и пришлось скитаться по пустынному городу с бокалами в рюкзаке, а потом на другой, где с барами всё до такой степени в полном порядке, что даже непонятно, откуда берётся столько народу, чтобы их заполнять. Моя эво-выпивка почти не действовала, разве что слегка разгоняла поглотившие мысли и чувства туман, и голова становилась яснее. Кара смеялась. Ну всё, дорогая, да прыгалась. Добро пожаловать в страшный мир вечной трезвости. Хуже на Шостова настало. Совсем беда. В четвёртом по счёту баре со смешным названием Лихой парадокс Кара ухватила за локоть сочувственного незнакомца. То есть Еви так сперва показалось, а что не знакомец с Карен сотрудник, и у них была назначена встреча, она уже потом поняла. Повисло у него на шее, сказала: "Евился, спаситель мой, ещё немного и мне бы пришлось сделать выбор между опциями плясать на столе и падать под стол". Так можно последовательно, совершенно серьёзно сказал незнакомец. Не обязательно выбирать что-то одно. Он говорил с такой убедительной интонацией, что Эва сразу внутренне с ним согласилась. Даже успела прикинуть, что лучше сперва плясать, а потом уже падать, потому что если в обратном порядке, то вылезать из-под стола ради танцев будет мучительной лень. "Это Юстус", сказала ей Кара. "Твой водитель-переводчик и роковое проклятие на ближайшие 10 дней". "А почему проклятие?" опешила Эва. Потому что он только свиду нормальный мужик, а на самом деле монстр, неумолимый, как сама смерть. Даже хуже. Смерть иногда отступает перед хорошим врачом или жреческим заклинанием, а Юстоса такой ерундой не пройдёшь. Я велел ему привести тебя обратно живой и здоровой. Прости, дорогая. Ты не представляешь, что этот тип способен устроить, если ты вдруг захочешь воспользоваться неотъемлемым правом всякого свободного человека попасть в беду. Ну, это не очень страшно, решила Эва. Нелегко целых 10 дней подряд оставаться живой и здоровой, но я, наверное, как-нибудь переживу. Юстус зыркнул на неё из-под лобья и вдруг улыбнулся так тепло, как только на этой стороне улыбаются, хотя Эва не смогла бы сформулировать, в чём собственно заключается разница. По идее, приветливые и сердечные люди везде есть. На самом деле, я не очень ужасный, сказал он. Так, серединка наполовинку. И что особенно ценно в совместных поездках умею часами молчать. Я тоже умею, кивнула Эва и подумав честно призналась. Но не люблю. Отлично поладите, заключила Кара. Я рада. Не подложила, значит, обоим сразу свиньё. Пошли, проводите меня домой. Проследите, чтобы не буянило по дороге. А то, если начну, придётся продолжить. Всякий жест требует логичного завершения, а я уже прямо сейчас спать хочу. проводили. Куда деваться? Шли кругами, потому что весенняя ночь была у поительно хороша. На полпути, по настоянию Кары, купили бутылку какой-то смешной зелёной шипучки. Хмельной, как шампанское с водкой, а по вкусу как травяной лимонад. Распили её на троих в подворотне, в старых удобных креслах, специально выставленных на улицу для любителей тайком выпивать. В процессе Эва и Юстус, поначалу не знавшие, как обращаться друг к другу, решительно перешли на ты. На площади 80 тоскующих мостов Кара крепко их обняла, сказала: "Без ящика белого дня даже не вздумайте возвращаться. Если семнадцатый год уже не достать, берите последнего урожая. А нопы идеи тоже должно быть вполне ничего". Когда закары захлопнулась дверь служебной квартиры, Юстис спросил Эву, где она живёт. Немного подумал, кивнул, ухватил под локоть и бодрым шагом повёл в переулок, который освещали полтора фонаря. яркий на углу ближайшего дома и очень тусклый вдали. Свернули в какой-то двор, прошли его насквозь, едва протиснувшись между сараями, и внезапно оказались на улице Наугардука, всего в 3 кварталах от Эвинова дома. Прости, что доставил не прямо к подъезду, сказал ей Юстус. Но проходы у вас не в каждом дворе, к сожалению. Если и есть ещё ближе, я его пока не нашёл. Завтра приходи сюда с вещами, я тебя встречу и сразу поедем. В полдень удобно? Не рано? Успеешь выспаться. Сейчас, если что, около половины первого и здесь, и у нас. В полдень нормально. кивнула Эва. Всё-таки удивительно, что время в обеих реальностях идёт одинаково. С соседней Польшей час разницы, а с вами можно часы сверять. Сам удивляюсь. кивнул Юстус. Но так, кстати, не всегда было. Совсем недавно наше время синхронизировалось, окончательно без расхождений, меньше полувека назад. А раньше не совпадало? Юстас отрицательно поматал головой. Раньше у нас за один ваш день годы порой пролетали, а иногда всего месяц или неделя, причём совершенно непредсказуемо. Невозможно заранее угадать. Если хронологические несоответствия и были, и с чем-нибудь связаны, учёные не сумели выявить связь. Поэтому приходилось принимать эту разницу просто как данность. Контрабандисты той эпохи были по-настоящему рисковые люди, нынешним ни чита. Если застрянешь на другой стороне, для близких считай, сгинул навек. Дома столетия могут пройти, пока ты вернёшься. Если вообще хоть когда-то вернёшься на свет маяка. А смотрители маяка в ту пору были чокнутые все как один. По-настоящему я имею в виду, а не просто с небольшим прибабахом. Поди сохрани рассудок, когда у тебя нерасторжимая связь с двойником, который за всю твою долгую жизнь повзрослеть не успеет. Ты уже глубокий старик, а он даже в школу ещё не пошёл. Но уверен, гораздо труднее приходилось их двойнякам. Каково быть ребёнком, чей второй от구же умер от старости? Об этом даже думать не хочется. Взрослому человеку с мёртвым двойняком это нелегко, особенно если не знает, что происходит. Но детям, конечно, несравнимо трудней. Ничего себе, охнула Эва. Ну и дела. Юстовский внул, сказал. Совершенно не укладывается всё это в голове. Я пойду, ладно. Не сердись, что до самого дома не проводил. Самому обидно убегать посреди интересного разговора, но тут ничего не поделаешь. Трудно мне находиться на другой стороне. Ничего, утешила его Эва. По дороге наговоримся. Вот уж точно, улыбнулся Юстас. Это я просто хвастался, что умею молчать. Эва чувствовала себя полной дурой, когда вышла на улицу с рюкзаком за спиной, волоча за собой тяжеленный чемодан на колесиках. То есть, с кучей вещей она из дома выходила неоднократно. Ездила в отпуск хотя бы пару раз в год. И на этой стороне тоже регулярно бывало. Наперец на изнанку реальности с багажом было настолько нелепо, что она всю дорогу смеялась. Все отре квартала грохочача чемоданом по мостовой. Юстус уже ждал её во дворотне на Наугардуко, где расстались вчера. На его вопросительный взгляд Эва сквозь смех сказала: "С вещами на выход за пределы реальности". И потом смеялись уже вдвоём, особенно когда чемодан застрял в проходе между сараями, натурально же между мирами. Да слёз. Успокоились только уложив спасённый чемодан в багажник большой тёмно-красной машины, немного похожей на джип. "Это жутко нас", сказал Юстус, заметив, с каким интересом Эва рассматривает машину. "Специальная модель для междугородних поездок. Вроде в металл что-то такое ритуально добавляют при плавке, чтобы дополнительно защитить водителя от очарования хаоса пустынных земель". "А пустынные земли правда опасные?" удивилась Эва, которая что-то слышала краем уха от Кары о хаосе, который до сих пор царит за пределами городов. но не обратила внимания. Тогда казалось, эта информация её не касается. Где те пустынные земли и где я? Только теперь до неё дошло, что встреча с хаосом пустынных земель не просто неминуема, но и произойдёт буквально в течение часа. Или сколько тут выезжать из города? То есть, скоро совсем. Да нет, какие они опасные, отмахнулся Юстус. Только если выскочить из машины и отойти подальше от трассы, можно в наводнениях запутать. Но, кстати, люди всё равно возвращаются. Мне известно, когда, не пойми в каком состоянии, но не припоминаю случая, чтобы кто-нибудь сгинул там навсегда. Ну и окна в машине лучше не открывать, особенно ночью, потому что голос хауса убаюкивает. И вот это действительно может плохо закончиться. Нельзя засыпать за рулём. Но если ехать с закрытыми окнами и останавливаться только на заправочных станциях, вообще никакого риска. Особенно когда у водителей есть междугородние права. И их выдают только тем, кто достаточно устойчив к влиянию хаоса. Хотя если честно, права в наше время почти формальность. Бывает работа, на которую без прав не устроишься, это да. А так-то куча народу просто ленится сдавать лишний экзамен и спокойно ездит без международных прав. Интересно, как выглядит проверка на устойчивость к влиянию хаоса? Ну, да просто выглядит. Едешь по трассе с экзаменатором, по дороге отвечаешь на его вопросы, и он записывает твои ответы в специальный журнал. А что за вопросы? Разные. Ничего из ряда вон выходящего. На первый взгляд, простой психологический тест. Но по ответам эксперты потом вычисляют, как твоя психика взаимодействует с хаосом, справляется или нет. Моя, как выяснилось, отлично справляется. Получил права с первой попытки и потом ещё долго переживал, что я настолько обычный и скучный человек. Я бы, наверное, страшно гордилась, призналась Эва. Ты же круто, что можешь с хаосом совладать. Да не особенно круто. Ну у нас большинство это может. Примерно 3/4 желающих легко получают право. Поэтому собственное было обидно. Как будто мне выдали справку, что я никакой не экзотический гений, им-то межгородних прав как своих ушей не видать. Мне тогда только-только 18 исполнилось, когда ещё и быть дураком. Пошли выпьем кофе на дорожку. На заправках будет уже не то. Здесь рядом кофейня Рутина. Так, по мне, лучшее в городе. У них всегда есть контрабандное зёрна с другой стороны. Оно не совсем законно, но на кофейне у нас по традиции смотрят сквозь пальцы. Всё-таки ваш кофе, как ни крути, однозначно лучше. Нет у нас достойного аналога ваших африканских сортов. Да уж куда вам, усмехнулась Эва. Для хорошего кофе здесь всё-таки через чур рай. Мне знакомый бариста рассказывал, что кофе нужны тяжёлые условия существования. Чем хуже ему живётся, тем он вкусней. Попробовав расхваленный контрабандный кофе, который оказался неплохим, но вовсе не изрядовым, выходящим, Эва сказала Юстосу: "Турк сейчас поняла, что полной ерундой занимаюсь. Работа у меня нервная, ненормированная, за компьютером целыми днями сижу. А могла бы просто таскать к вам кофе мешками. Благовчон, в чём уж в нём разбираюсь и знаю, где можно самые крутые сорта относительно недорого покупать". В другое время я бы тебе отсоветовал, совершенно серьёзно ответил ей Юстус. С нашими контрабандистами конкурировать так себе развлечение. У них мафия ещё та. Но сейчас как раз идеальный момент, чтобы начать свой бизнес. На другую сторону почти никто за товаром не ходит. Травится вашим страхом нет дураков. Травится страхом? опешила Эва. Ну да. Нам и в хорошие времена на другой стороне не просто приходится. Нежны мы. Я имею в виду, чрезчур восприимчивые, к, скажем так, психологической атмосфере, а она на другой стороне сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Отличается не то слово. Ох, да. А сейчас у вас люди испугались какой-то новой болезни. Целыми днями думают только о ней. Сколько в городе жителей? Примерно полмиллиона. Даже если только четверг по-настоящему сильно боится, всё равно ничего себе цифра. Сама прикинь, по-моему, больше, чем четверть, вздохнула Эва. В самом лучшем случае каждый второй. И насчёт атмосферы, хорошо понимаю. На улице мне вроде нормально, но недавно оказалась в большом торговом центре, так меня там практически сразу ощутимо подташнивать начало. Ну вот, даже ты чувствуешь, хотя там оделась Ананас, страх такой силы действует, как отравляющий газ. Наши контрабандисты, ребята простые и грубые, в среднем гораздо выносливее остальных, но вернувшись от вас блюют и рыдают, и желанием снова идти на другую сторону за товаром, мягко говоря, не горят. Да ладно бы контрабандисты. Мои коллеги из каренной группы 1 за другим домой возвращаются. Крутые оперативники. Их там сейчас осталось четверо из десяти, причём все бывшие мосты По много лет на другой стране прожили. Ну и плюс сама Кара. Ну, она-то без вопросов, кремень. Ужас какой, сказала Эва, и залпом допив кофе, добавила. Про бизнес я вообще-то шутила. Какая из меня спекулянтка? А теперь думаю, может и правда заняться. Пропадёте же без наших кофе и сигарет. Цены на ваши товары уже взлетели до неба. Тоном змея искусителя добавил Юстус. Ещё вырастут, по минимуму я сло. "А залетишься в лёд, особенно если не пьёшь, как лошадь и не играешь каждый день в казино. Да кто же меня знает?" хмыкнула Эва. "Может, у меня до сих пор просто возможности не было, а теперь развернусь?" Когда выехали из города, Эва, конечно, сидела как на иголках, ждала новождений и миражей, гадала, будут ли они скромно стоять на обочине или прямо по трассе скакать, и какие именно, что здесь не хаос ей покажет. И увидит ли это Юстас? Он сказал, что обычно ничего такого не видит, но вдруг по мою душу заявится какой-то особо мощный мираж. И что тогда? Юстас сможет вести машину или мне придётся самой садиться за руль? Но в итоге ничего особенного за окном не увидела. Ни жуткого, ни прелестительного. Только деревья растут у обочины, иногда лес, иногда узкая полоса. А что там дальше за ними, не разглядишь, особенно когда несёшься по трассе на скорости 160. Доже немного обидно. Думала, ух, мне сейчас что покажут. А ни фига, сказала она, когда Юсттус свернул к заправке, остановился и объявил перекур. Значит, психика у тебя устойчивая. Междугородние права, если что, без проблем получил бы. Поздравляю. Ты такая же скучная, как и я, рассмеялся Юсттус. На тебя кофе брать? Она кивнула, села на лавку у кафетерия, закурила. Весело подумала: "Вернусь домой, надо будет извиниться перед Иоганом Георгом, что так упорно обзывала его галлюцинации. Их у меня, оказывается, не бывает. Даже хаосом пустынных земель знанки меня не пройдёшь". Кофе был очень крепкий и очень горький. Эва от такого уже отвыкла. Выпила залпом, как водку, чтобы как можно меньше чувствовать вкус. Зато воздействие оказалось, можно сказать, отрезвляющее или пробуждающее, как ведро ледяной воды. Безмятежный туман, окружавший её с начала весны, рассеялся, и Эва с пронзительной ясностью осознала: я сейчас нахожусь в другой реальности, в месте, которого для таких, как я по идее в природе нет. Сижу тут практически в чистом поле, на автозаправке, среди то ли дремучих лесов, то ли просто первозданного хаоса, который временно принял форму дремучих лесов. Но я вовсе же не во сне, ни в бреду, ни в видении, тем более не в мечтах. Отсюда домой не вернёшься, даже если очень захочешь. Но я и не захочу. Я в другом мире, думала Эва, как в сказке меня похитили феи. Я им почему-то понравилась. поют, кормят, в машине катают, в отпуск к южному морю везут. Велливаль. Это теперь моя жизнь. Боже, какое счастье! Это жизнь, и она моя. Юсто смотрел на неё с интересом исследователя, наконец сказал: "Выглядишь так, что я начал сомневаться. А кофе ли был в той чашке, которую я тебе дал?" "Правильно сомневаешься", кивнула Эва. "Если судить по вкусу, там был жидкий ад. А если по действию, Там было дао, не выраженное словами, но меня и без слов пронело. "Дао?" удивился Юстэс. "Это что за штука такая? Один из наркотиков с другой стороны?" Почти рассмеялась Эва. "Только не вещество, а идея. Даже не представляю, как буду тебе объяснять." В итоге целый час сбивчиво и путанно вещала про даосизм, о котором сама мало что знала. С другой стороны, на то и дао, чтобы о нём ничего толком не знать. Но Юстусу её бестолковые лекции очень понравились. Он впитывал буквально каждое слово, как впитывает в воду растрескавшаяся сухая земля. Когда Эва выдохлась и умолкла, сказал: "Да каких интересных штук вы там, оказывается, додумались. Всё-таки получается зря я никогда ничего о другой стороне не читал". Я думала, в вашей граничной полиции все подкованные не хуже карры, удивилась Эва. Знаете о другой стороне больше, чем мы о себе? Да нет, конечно, улыбнулся Юстус. Нас на работе за умение держат, эрудиция исключительно по желанию. Правда, многим коллегам действительно интересно про другую сторону побольше узнать. С утра до ночи контрабанда и книжки читают, слушают музыку и смотрят кино, но мне не особо. Я другую сторону, честно говоря, не люблю. Ой, прости. Я не подумав ляпнул. Не сообразил, что тебе может быть неприятно. Ты по ощущению совершенно как наша девчонка. Я всё время упускаю из виду, откуда ты. Правда, что ли, как ваша? удивилась Эва. Ну да, а то бы я так не расслабился. Я же, в принципе, вежливый, не люблю обижать людей. Да ты не обидел, утешила его Эва. Мне самой там не просто, особенно когда от вас прихожу. По контрасту ужас кромешный. Потом, конечно, заново привыкаешь, и вроде опять вполне ничего. Но слушай, а почему ты тогда вграничной полиции работаешь? Я имею в виду, если другая страна не нравится, зачем вообще с ней дело иметь? Юста смолчал. Эва решила, что задала бестактный вопрос и уже приготовилась извиняться, но он наконец сказал. Ханлора уговорила. Начальница нашей граничной полиции, знаешь её? Немножко, видела один раз. Кара нас познакомила. Я сперва удивилась, что такая молодая девчонка и уже начальница. Но Ка рассказал, на самом деле Ханна Лора гораздо старше всех нас. Ну да, она древняя жрица, кивнул Юстус. Они умеют так воскресать, как будто не умирали, а просто ездили в отпуск. Помнят, что было раньше и умеют то, что в прежних жизнях умели, хотя со дня их последней смерти уже много столетий прошло. Не представляю, как у них получается и главное, зачем им самим это надо. Ну, им, конечно, видней факт, что Ханна Лора меня заметила и взяла в оборот. У меня талант легко проходить на другую сторону. То есть проходить-то у нас довольно много народу умеет, но большинство только с проводником. А те, кто ходит без посторонней помощи, обычно делают это с большим трудом и далеко не всегда с первой попытки. И нигде сами пожелают, а только в специальных местах. В среднем опытный контрабандист знает 3-4 более-менее надёжных прохода, где ему без гарантий, но ну, довольно часто везёт. У каждого из них свои секретные способы и приёмы, но мало кому это дело даётся легко. Пройти на другую сторону, скажем, за четверть часа, считается очень неплохим результатом. А я прохожу мгновенно. С первой попытки и кого угодно могу с собой провести. Ну даже любого из ваших. Я имею в виду людей с другой стороны, которые, если случайно к нам попадают, стремительно тают, превращаются в незваные тени, а потом исчезают бесследно. Плохой конец. За этим меня в граничную полицию позвали. Ну, то есть я много чего на службе делаю. Но основная задача быстро доставлять на другую сторону наших и спасать заплутавших гостей. На самом деле, я просто ясно вижу проходы. Все или многие просто глазами, как люди с нормальным зрением видят освещённый лампами коридор. Когда-то я удивлялся, почему их не видят все остальные. Ну вот же, мне не надо, а я всё равно их вижу. Так вы тем более видеть должны. Но оказалось, это большая редкость. Просто такой талант. Ну или не просто, а сложно. С этой вашей другой стороной вечно всё сложно. Знаешь что? Я окно ненадолго открою, ладно? Очень хочу закурить. Ты же не против, если до тебя донесутся какие-нибудь посторонние голоса? Совершенно не против. Сама с удовольствием покурила бы. Только смотри, не засыпай за рулём. Да я и без руля сейчас не засну. Ну, если почувствую, что не в меру расслабился, сразу же закрою окно. Пообещал Юстас. И скорость сейчас убавлю, чтобы руль нормально одной рукой держать. Я осторожный водитель и опытный. Скучный, как уже признавался, совершенно не созданный для неприятностей человек. До сих пор я совсем иначе представляла себе скучных людей, улыбнулась Эва. Ну, чёрт знает, конечно, какие у вас тут нормы, что считается скучным, а что нет. Я же из ваших только кару хорошо знаю, и эдуланга немножко. Он у вас тоже считается скучным? Хорошая шутка, кивнул Юстос с наслаждением, выдыхая дым. Ну, если вдруг это была не шутка, правильный ответ профессор Ланг настолько нескучный, что даже слегка перебор. Да и я не настолько скучный, как мне самому хотелось бы. Редкая мать его птица. Живой человек с умершим двойником, как те дети с другой стороны, о которых ты вчера говорил. Эва не удивилась его признанию, как будто ещё вчера сразу всё поняла. хотя на самом деле даже мысли подобные не было. Но теперь кажется, что было. Интересно, можно о чём-то знать, не зная, что знаешь. Дао, не выраженное словами мать-перемать. Что-то вроде того, кивнул Юстус. Только мне всё-таки не так трудно пришлось, как им. Во-первых, у нас тут в целом жизнь веселее и легче. Как бы тоска ни скрутила, а в голову не придёт, к примеру, себя убить. Во-вторых, я был уже более-менее взрослым, когда мой второй погиб. И недолго оставался в неведении. Помучился года 2, не понимая, почему во мне ворочается чужая, тяжёлая, страшная смерть и отравляет всё, к чему я прикаснусь. А потом меня нашла Ханна Лора. Научила, как максимально ослабить эту невозможную, уже никому не нужную связь. Заодно предложила работу в граничной полиции и Я согласился, потому что когда вообще ничего не хочешь, оказаться полезным, незаменимым единственный шанс обрести хоть какой-нибудь смысл. Ну и не прогадал, как ты понимаешь. Получил гораздо больше, чем мог вообразить. Всё-таки наша граничная полиция, по сути и духу, очень похожа на древние тайные общества, культы и магические ордена, только устав не настолько строгий, и зарплата внезапно хорошая, и выходные, и отпуск положен четырежды в год. Знали бы древние жрицы, как мы тут отлично устроились, все бы немедленно возродились сейчас. Хотя, чёрт его знает, может, они так и сделали? Не одна Ханна Лора такая хитренька. Насчёт некоторых коллег я бы совершенно не удивился, если бы такое узнал. Надо же, думала Эва, слушая Юстоса. А я в нём смерти совсем не учуяла. Наверное, связь с умершим двойником это что-то совсем другое, не похожее на настоящую смерть, спросила Так ты поэтому так легко проходишь на другую сторону из-за своего мёртвого двойника? Ха, ну Лора думают, что поэтому. Но точно никто не знает. Связь с двойником дело тёмное, и другая сторона дело тёмное, и проходы туда дело тёмное. Всюду сплошная тьма, сказал Юстус, щурись от яркого солнца, которое внезапно выглянуло из-за туч и теперь светило им прямо в глаза. Мы с тобой молодцы, сказал Юстас. Выехали в обед, останавливались три раза, а всё равно добрались до реловой пустыни до полной темноты. Эй, ты чего не вежишь от восторга? А надо? встрепенулась Эва. Серьёзно? Вот прямо вижать? Она не то чтобы задремала, но была к этому довольно близка. Последний кофе на заправке был часа 2 назад, и его бодрящее воздействие уже закончилось, а у боюкивое ещё воздействие долгих, как летом сиреневых сумерек и далёкого пения, доносившегося через чуть-чуть, буквально на палец приоткрытое окно машина, как раз началось. Сидела, лениво думала, что надо развлекать водителя разговорами, но двух слов связать не могла. Не помешало бы, рассмеялся Юстс. Он выглядел страшно довольным, потому что мы идём на рекорд. Не абсолютный, старую-то он ему не переплюнуть, но мой личный точно. Ай, да ты же не поняла. Если мы в Лиловой пустыне, значит, будем в Элливале уже через пару часов. Поужинаем, как нормальные люди, а не в какой-нибудь ночной забегаловке для таксистов. Хьян на это надеялся, но не особо рассчитывал. Ай, да мы с тобой. Эва начала понимать. Кара говорила до Элливала полтора суток на поезде. Вспомнила она: "Это сколько же получается километров? Больше 1000? По этой трассе 2.300. Сколько? 2.300? Серьёзно? И мы их уже проехали за 7 часов с остановками? Да быть такого не может". "Ты гнал временами, конечно, но не настолько же гнал. Ну, пока не 2.300, а что-то около двух, скромно заметил Юстус. Лиловая пустыня довольно большая, но по сравнению с тем, сколько мы уже отмахали, это расстояние полная ерунда. Мистика какая-то, восхищённо вздохнула Эва. Да, ответил Юстус. Немножко мистика. То есть технически именно она. У нас на междугородних трассах кое-что зависит от воли водителя. Хаос есть хаос. Поэтому иногда случаются чудеса. Я в Элевальчасто езжу, люблю этот город. Каждый год отпуск тут провожу, а то и два. И обычно мы доезжаем часов за 12 с четырьмя-пятью остановками. Ну, за 11 1/2. Это очень неплохо, гораздо быстрее, чем положено. Можешь сама посчитать. Один раз добрался за 10, у меня тогда отпуск был очень короткий, а планов много, вот я и гнал. Но сегодня, похоже, доедем за 9 часов, а то и быстрее. Посмотрим. Лиловая пустыня, в принципе, место покладистое. Тут ехать легко. Ты и главное, миражей не пугайся. Пустыня их показывает не только вдохновенным гением, а всем подряд. Причём нигде попало, а в расы навсегда определённых местах. Тут даже есть специальные указатели. Заранее предупреждают, чтобы водители подготовились. Спасибо элливальским дорожным мастерам. Вот, только что был очень странный дорожный знак, воскликнула Эва. Прямоугольник На нём символ трассы, понятный примерно такой же, как у нас, а сверху какое-то чудовище с крыльями и рогами. Это и был указатель. Осторожно, чудовище? Почти угадала. Но не обязательно именно чудовище, просто крупный мираж. Так что готовься. Если в ближайшее время увидишь, что на нас с неба что-то огромное падает или наоборот, лезет из-под земли, не обращай внимания. Это не страшно. Мираж, он и есть мираж. Юстис очень убедительно говорил. Но когда буквально в 10 метрах перед ними на трассе внезапно вырос охваченный пламенем многоэтажный дом, Эва всё равно заорала, как орала только в детстве в комнате страха, когда её ухватило за локоть мумии в грязных бинтах. Юстос заржал, конечно же, гад. Да она и сама рассмеялась буквально секунду спустя, когда они через это видение благополучно проехали, сказала: "Чёрт, к такому не подготовишься. Какое счастье, что не я за рулём". Это вообще нормальная реакция, утешил её Юстас. Рефлексы-то никто не отменял, просто если часто здесь ездишь, со временем привыкаешь. Чуть дальше одно прекрасное место будет, где с неба падает гигантское зеркало. Вот там я сам в первый раз заорал. Миражи лиловые пустыни оказались не хуже кофе из заправки. В смысле, солнце Эвы мигом слетело. Она словно бы оказалась в компьютерной игрушке, где опасности не настоящие, но выглядят впечатляюще, и этот квест надо максимально достойно пройти. Внимательно следила за дорожными знаками, всякий раз восхищённо кричала: "Осторожно, мираж!" и ждала с замирающим сердцем, что будет на этот раз. Обещанное зеркало с неба, кстати, на них так и не рухнуло. Юстос развёл руками: "Ну, извини, может на обратной дороге покажется". Миражи, оказалось, в этом смысле примерно как люди. тоже любят от службы иногда откосить. Впрочем, фонтан бурой жижи бьющий из-под асфальта, гигантский трёхголовый медведь, переходивший дорогу в неположенном месте, воронка, в которую стремительно утекала земля, стена, перегородившая трассу, и их коллеги вполне заменили Эве ленивое зеркало. В смысле, не всерьёз напугали, да не в заправдошней полусмерти, будет о чём рассказать несуществующим внукам на вымышленной старости лет. Хьюстосу очень понравилось это выражение. Несколько раз повторил на вымышленной старости лет. А крайне Элливале Эва тоже сперва приняла за мираж и возмутилась. А чего он по бокам от дороги и совершенно не страшный? Просто дома, потому что, во-первых, миражи в леловой пустыне не нанимались нас пугать, рассудительно заметил Хьюстос. Могут, но не обязаны. А во-вторых, это вообще не мираж. Мы приехали, дорогая. Принимаю поздравления с личным рекордом. 8 часов 38 минут. Ты как себя чувствуешь? Только честно. Я не из вежливости спрашиваю, мне надо знать. Эва сосредоточилась на своих ощущениях и сама удивилась, осознав, насколько ей оказывается хорошо. То есть на этой стороне она всегда была в приподнятом настроении. Лёгкость невероятная. Словно втрое уменьшился вес. Мысли и чувства оставались вроде бы прежние, но как будто вымотые изнутри. А сейчас это счастливое ощущение словно бы возвели в четвёртую степень или вообще в 104. Трудно вот так сразу точно сказать. Обалденно, наконец ответила Эва, как будто внутри меня самый разгар праздника, устроенного в мою же честь. Это миражи так что ли на психику действуют? На всех или избирательно? Ты и поэтому спросил? Миражи не причём. Это самое леваль так действует. Вроде бы поначалу почти на всех, а потом говорят, многих охватывает такая особая левальская меланхолия, чувство одновременно похожее на горькое счастье и упоительную печаль. Поющих чужих слов. Сам я ни разу ничего подобного не испытывал. Для этого здесь надо долго прожить. А в первые дни в Эллевале всем хорошо. Ну, на твой счёт у нас скорее не было полной уверенности. Она мне велела, если тебе станет худо, сразу без разговоров разворачиваться и гнать до Каиры. Это тоже приморский город, модный курорт. Отсюда примерно 800 км по трассе, чтобы ты всё равно отдохнула у тёплого моря, если уж выбралась. Такой был у нас план Б. А почему у вас не было уверенности? Потому что я с другой стороны, да потому что ты это ты, а Эльева олигарх мёртвых. Ну, правда наших, не ваших. У нас тут другая смерть. Но Кара всё равно опасалась, что тебе в Элливале трудно придётся. Поэтому немножко мне про тебя рассказала, ровно настолько, чтобы я осознал проблему и был готов её решить. "Ясно", кивнула Эва. "Я вроде знала от Кары про мертвецов Элливала, но почему-то вообще не подумала, что мне рядом с ними может сделаться дурно. Просто в голову не пришло. Ну, мне и не сделалось, а вы подготовились?" Вернёмся, надо будет сказать Каре спасибо, особенно за план Б. А то я бы, наверное, всю дорогу рыдала, что не попала на пляж. Тут город мёртвых, а дома вообще карантин. И рассмеялась даже не столько от облегчения, сколько просто от радости и нежности сразу ко всем. Такая Кара хорошая, заранее всё продумала. И Юстас хороший, лучший в мире роковой проклятие. С таким точно не пропадёшь. Но лучше всех мертвецы Элливаля. По ощущению совершенно не капли не мёртвые. Да здравствует Элливаль.